Глава 24. Этот хлопок разрушает отчётливую картинку. То, как я удираю со всех ног по длинному коридору, как я по звериному вою и прикрываю рот рукой, и даже то, как красиво развиваются мои медные волосы, словно на холодном ветру. Пиксели распадаются, бьются и чёрная пустота. Мои ноги в раз слабеют так, что сделать шаг не сумею, даже если сильно захочу. От колен до кончиков пальцев одна сплошная вата. Всего на секунду становится легче, а потом вздрагиваю от резкого толчка. тш слышу над собой успокаивающий голос. «Ты заболела, что ли?» Усевшись, пытаюсь осознать себя в этом пространстве. Бросаю взгляд на дверь в ванную комнату. Задёрнутые шторы, за которыми явно ночь, а затем смотрю на Тимура, большого и тёплого, и одетого, слишком реального, но очень похожего на того, который только что во сне трусы с пола подбирал. Поморщившись брезгливо, отодвигаюсь от его рук. «Что с тобой?» — хмурится он. Сон плохой приснился. Схлипываю, подтягиваю ноги, И упираю лицо в коленки. Так жалко себя вдруг становится. Слёзы градом. Надо же было так вляпаться в этого мамонта. «Кто-то умер?» — спрашивает Бойцов озабоченно. «Ну, в твоём сне?» «Нет. Лучше бы ты там умер. Пугаюсь собственных эгоистичных мыслей и бью себя по щекам. Вот дура! Давай приходи в себя, Лер, и одевайся». Включает Тимур начальственный тон, Сдирая с кровати одеяло. «У нас тут покушение, А ты, моя спящая красавица, Всё проспала». «Какое покушение? На тебя?» Пугаюсь вдруг. «Нет», — отвечает серьёзно. Римму Харисовну приложили Чем-то тяжёлым, Прямо в собственной комнате после бала. Мои слишком оголённые пижамы груди Касаются взглядом чёрные глаза, И я поспешно прикрываюсь. Она жива, Тимур. «Ты спишь ещё, финистил?» «Говорю же, у нас покушение. Гематома на голове внушительная. Но, думаю, жить будет». Вскакиваю с постели. От эмоций и отсутствия реальности немного штормит. Украдкой взглянув на широкую спину, отворачиваюсь к шкафу и быстро проталкиваю ноги в узкие джинсы. Застегнув металлическую пуговку на талии, поверх пижамы натягиваю футболку оверсайз. Волосы забираю в короткий хвост. Она в сознании? Интересуюсь. Нет. Реанимация увезла. Следственно-оперативная группа уже здесь? Прокуратура? Да, собери свои вещи, Лер. Я переговорю со следователем, оставлю наши контакты и поедем. Здесь нам делать больше нечего. Да и рубины я не нашёл. Хорошо, как скажешь. Тихо соглашаюсь, заглядывая в экран телефона. Два часа ночи. Снова озираюсь на развалившегося в кресле майора. А ты... Что? Ты где был-то так долго? Закусываю губу. Пытался попасть к Риме Харисовне. Как и договаривались. Четыре часа? Удивляюсь и тут же замолкаю. Бойцов хмыкает. Опустив мобильный на тумбочку, раскрываю чемодан и начинаю складывать вещи. Неужели приснившийся мне сон пророческий? И Тимур был солёный всё это время. Тело мучительно колотит мелкой дрожью, так что тошнота подступает. Подсознание выдаёт картинки, одна откровенней другой. Я буду на первом этаже. Тимур встаёт. Следственная группа расположилась в гостиной. «Хорошо. Киваю. Следующие два часа мы проводим каждый в своих делах. Стараемся не пересекаться. По крайней мере, я стараюсь. А ещё успокаиваю Нонну, которой всё-таки решаюсь вызвать скорую помощь. Девушка горько плачет и держится за пока ещё плоский живот. Кем Харисович расхаживает по гостиной из угла в угол. Кажется взбешённым и загруженным одновременно». Видно, что переживает. Ободряюще улыбаюсь Арсению, кружащему среди столиков с опрашиваемыми по очереди гостями. Кто знал, что бал превратится вот в это? Где-то под утро коллеги из другого района наконец-то выпускают нас из злополучного замка, и мы поспешно загружаемся всё в ту же «Тойоту-королу». Терри Мухарисовну обнаружил. Спрашивают тихо, когда выезжаем на трассу. Тимур всем своим видом показывает, что к долгим беседам не расположен, задумчиво управляет автомобилем. Нет, Нонна пришла пожелать ей спокойной ночи. «Ясно. А где был ты в этот момент?» — закусываю губу. «Я чуть не спалился. Пришлось пойти выкурить сигару с Кимом и Ворошиловым». «Ясно. Получается язвительно». Тимур ругается под нос. «Алёны там не было», — твёрдо произносит. Швыряюсь в него искрами из глаз. «Какая проницательность!» «Ясно. Выплёвываю ещё раз». «Ничего не понимаю». Тимур на секунду отводит взгляд от дороги. «Что случилось-то? Что за ясно-ясно-ясно? Заклинание какое-то от бабки твоей? Мне сон приснился». Быстро признаюсь и прикрываю глаза руками. «Пиздец! Всего-то! И что там? Ты солёный был. Я вас застала. В полнейшей тишине произношу. За окном чернота, плавно перетекающая мне в душу. Надеюсь, мне не нужно извиняться за сон. Тоже язвит он. Нет. Произношу, дыша на стекло. Рисую разбитое сердечко пальцем». Я вообще-то адекватная. Угу. Дальнейшая дорога проходит в полном молчании, так будто за него деньги платит. Сильно зеваю, обнимаю себя руками. Спать хочешь? Ко мне поедем. Спрашивает бойцов, когда мы заезжаем в город. Нет. Мотаю головой. Отвези меня домой, пожалуйста. Как хочешь. И ещё полчаса в кромешной темноте и тишине. У меня внутри мысли хаотично носятся. Не было минуты, чтобы не вспоминала его глаза. Те, что во сне. Когда мотор глохнет, смотрим друг на друга в упор. Тимур резко придвигается и почти нападает на мои губы, которые я вовремя перекрываю раскрытой ладонью. Кончики пальцев упираются в любимый колючий подбородок. Собрав все силы рода, решительно его отодвигаю. Наблюдаю, как Тимур поспешно отворачивается. Бьёт ладонями по бёдрам, упакованным в джинсы. Злится. «Блядь, бред!» Тянет. «Ты трахаешь мой мозг изо сна. Серьёзно?» «Нет». Спокойно отвечаю. «Что тогда? Ещё вчера тебя всё устраивало?» «А сейчас не устраивает. Я переоценила собственные силы. Не могу так». Тимур отшатывается. «Я тебя услышал. Всего хорошего». Нажимает кнопку разблокировки дверей. «Почему ты обижаешься на меня?» «Возмущаюсь. Ты прямо сказал, что к серьёзным отношениям не готов. А я сегодня ночью осознала, что она несерьёзна и не готова я. Обижаются знаешь кто?» Стреляет с смурным взглядом и вздыхает. Трудно. «Иди домой, Лера». Ещё полминуты наблюдаю, как его пальцы нервно стучат по оплётке руля. Хватаюсь за ручку на двери. Дело не во сне, Тимур. Помнишь, ты говорил про свою свободу и моё одиночество? Это ты у нас всё помнишь. Пропускаю мимо ушей едкий сарказм. В общем, ты бережёшь свою драгоценную свободу, а я с помощью одиночества берегу своё хрупкое сердце. Понимаешь, насколько мы разные? «Это всё муть, рыжик. Особенно в пять часов утра», — возражает он. «Жизнь простая, как пассианс на компьютере. Я выдал все свои карты, ты на них не согласна, окей». Тимур открывает дверь и выбирается из автомобиля. Выйдя на улицу, молча иду за ним. Стискиваю зубы, когда он ставит чемодан на крыльцо, и отстранённо кивнув мне, уходит, не сказав ни слова. Зайдя домой Быстро скидываю джинсы с футболкой и укладываюсь в постель. Холодно и кажется сырою. Перед тем, как уснуть, на телефон поступает сообщение, о котором, обещаю себе, обязательно подумаю завтра. «Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одиноким», — так говорила Раневская, стажёрка.